Эпилог. В родовом отделении клиники частной практики персонал привык к разного рода клиентам. Папочки не всегда адекватны во время родов, и опытные профессионалы готовы прийти на помощь не только роженицам, но и истеричным отцам. В этот раз медсестра была в растерянности, так как приходилось следить сразу за двумя. Обычно отцы приходили с родственниками или друзьями, которые поддерживали их в столь трудный момент ожидания. Не каждый любящий способен хладнокровно слушать несколько часов к ряду болезненные стоны любимой жены. Близнецы Ламбел прибыли в сопровождении отца, который странным образом был крайне спокоен. Правда, причина его спокойствия вскоре стала известна медсестре, которой пришлось отобрать небольшую фляжку со спиртным. Рыжие мужчины, в отличие от старшего родственника, порывались войти в операционную и своими глазами удостовериться, что с роженицей все в порядке, что там, за полупрозрачной дверью, шел естественный процесс, и никто не мучил страдалицу. Медсестра гадала, кто же из этих двоих муж миссис Ламбел, Кто из снующих вдоль по коридору был Тарасом? Имена у мужчин странные, непривычные. Меган так и эдак приглядывалась к близнецам, пытаясь понять, иммигранты они или нет. Только по внешности много не определишь. Наконец из операционной раздался детский плач, и Меган пришлось срочно хватать на шатырь, так как поплохело обоим сразу. Только старший Ламбел остался сидеть, шаря рукой по груди в поисках отобранной фляжки. Родился прошептал счастливый дедушка и смахнул слезу. Кто? спросил Митя, однако голос его звучал очень тихо. Тарас, как только пришел в себя, сразу попытался войти в операционную, но Меган заступила ему дорогу. Еще рано, у вас же двойня! — Доктор сам позовет вас, а сейчас вы будете только мешать. — Точно, двойня! — шептали губы Тараса, а ошалелый взгляд был устремлен на полупрозрачные двери операционной. «Подождать — Подождать! Второй ребенок появился через несколько минут, и счастливые отцы, обнимаясь с новоиспеченным дедушкой, словно одурели от счастья. «Двойня — Двойня! И как же они были рады увидеть доктора! который устало смотрел на мир. Он позвал отца детей и попытался остановить Митю. «Только отец!» «А я и есть отец!» возмутился тот в ответ, глядя, как Тарас уже склонился над Аглаидой. «Митя!» – позвала его любимая, и доктор просто отошел в сторону. Он сильно устал и тратить силы, чтобы разобраться, кто отец детей не собирался. «Спасибо, любовь моя!» – шептал Тарас рассматривая маленькие лички новорожденных с рыжим пушком на макушке. Они куксились и слепо моргали глазками. Их маленькие пальчики шевелились, сжимаясь в кулачки. «Спасибо!» Алекс, просочившийся под шумок вместе с Митьей в операционную, поцеловал дочь в щеку, а детей в лобике. Со щемящей нежностью осторожно подставил пальцы которые сильные ручки схватили с мертвой хваткой. Дедушка расхохотался, чуть напугав детей. Он был на седьмом небе от счастья. Внуки! У него появились внуки! Мальчик и девочка, как сказал доктор. Новое поколение Ламбелл, наследники его империи. «Митя, бери детей!» – приказала Аглаида счастливому папаше. Тот испуганно замер и истуканом, не представляя себе подобное кощунство. Он! И взять таких крох! Давай, бери! Просил больше всех. Вот бери и нянчись. Конечно же, это была шутка. Нянек у будущих хозяев империи Лампил было хоть отбавляй. Ида прекрасно знала, что дедушка сделает все для своих внуков, а папаша еще больше для своих детей. Но как же приятно посмотреть на испуганное выражение лица Рыжего оботуса, который похвалялся, что сам будет воспитывать своих детей, лишь бы поскорее Ида их родила. Мужчины такие наивные порой и слишком высокого мнения о себе. Хорошо, что любовь у рыжих близнецов к ней была настоящей. Именно такой, о какой Ида всегда мечтала, сидя в кафе, и, глядя на проливной дождь, стирающий следы очередного бросившего ее кавалера. Аглаида больше не боялась дождя. В ее золотисто-рыжем мире его просто не существовало.